1324 года. В 1271-1275 годах он совершил путешествие в Китай, где прожил около 17 лет. Написанная с его слов книга стала одним из первых источников знаний европейцев о странах Центральной, Восточной и Южной Азии. Однако никаких письменных свидетельств о том, что он там был, не было. Но это сообщение и так чрезвычайно взбудоражило присутствующих. Особенно оживились мужчины. Эта женщина с удивительными синими глазами, кажется мне, поразительно лгуни, заявил один из гостей. Позвольте мне, господин Дандола, сделать предложение. Чтобы наказать её за выдумки, надо посадить её на корабль, идущий в противоположном от Лондона направлении. Похоже, что многим присутствующим была по душе эта идея. Но мрачный проигравший парик у пец сидевший на противоположном от хозяина конце стола был другого мнения. Он не сводил глаз с Мариам, как только она вошла в комнату. "Должен признаться, что она очень привлекательна", сказал он. "Я благодарен победителю, который смог сделать ужин столь приятным. Женщина мне понравилась, и я хочу сделать первую заявку на неё". Она должна некоторое время побыть в моём обществе, а потом можно будет отправить её в Тунис или в Чёрное море, или вообще к чёрту на кулички. Господин Дандоло посмотрел на Джованни ди Флоренса, и у него созрела идея, которая шла вразрез с заявкой любви обильного господин. Боюсь, что не смогу выполнить желание нашего друга, который больше интересуется глазами чужеземки, чем строительством судов в Венеции. Неужели наш славный победитель желает эту женщину сам? Господин Дандола покачал головой. Я не думаю о собственном наслаждении. Мне важна хорошая репутация торгового флота Венец. Мы сегодня всего за один день спустили на воду прекрасное судно, и мне кажется, что все вы с удовольствием пошлёте эту женщину на нашем судне в Марсель, должен сказать. Мои дорогие друзья, что вижу в подобном совпадении перст судьбы. Эта женщина принесёт нам удачу, если мы пошлём её в плавание на нашей галерее. Он обвёл взглядом собравшихся и увидел, что с ним согласны все, кроме Джованни. Эту женщину послала нам сама судьба, и она обязательно принесёт нам удачу, а господину Ди Флоренцо придётся отказаться от своего страстного желания. Глава 16. Кондор-клап. Выпал глубокий снег. Он на целый дюйм покрывал ров в герниках. Старые кости донимали ревматические боли. Вилдеркин ковылял с палочкой, а старик Алфгар оставался в постели. Но в бывшей солодовне было тепло и сухо. Листам бумаги, разложенным на рамках, Требовалось тепло, поэтому в центре располагались огромные краны и ярко горели дрова в очаге. Задумка Уолтера использовать мельничные колеса еще находилась в стадии эксперимента, и вся работа делалась вручную. Сильные жилистые руки энергично орудовали в ступах шестами, были слышны обрывки разговоров. Уолтер остановился возле старика Свира Гилпина, который отвечал за состояние рамы. Прошло уже 6, нет, 7 месяцев, как я последний раз видел своего друга Тристрама Гриффина, тихо сказал Олтер. Я о нём с тех пор ничего не слышал. Скажи мне, Гилфин, кто-нибудь о нём знает, как у него дела?